Рейнхара. У меня так и не получилось уснуть до самого утра из-за круговорота мыслей о своем таинственном друге. Джей давно не приходил, а я скучала по нему. Но мне показалось, что его что-то напугало. Надеясь не мой изможденный вид. Так и лежала, уставившись в потолок, рассматривая забавные голубоватые отблески от кристаллов, согревающих комнату. Запах пепла все еще летает в пространстве, Наполняя мою душу спокойствием, Джей занимает в моем сердце верхние ступеньки, рядом с моими родителями. Опасения Люси о том, что под маской может быть кто угодно, меня не сильно заботят. Придет время, и я узнаю, если он захочет. Мисс, могу я войти? Послышался голос прислужницы после настойчивого стука в дверь. Проходила Урика, дала ей разрешение. Девушка помогла мне собраться к завтраку с Царалом. Нет, не так. К утренней трапезе. Это название вызвало легкую улыбку на моем лице. К тому же, надевая на себя балахонистое светлое одеяние, я словно косну, сну готовлюсь и мне лет сто как минимум. Рейнхара, ты не имеешь права насмехаться над укладом жизни Царкса. Отругала я себя мысленно и спрятала улыбку. Пока Аурика расчесывала мои волосы, я старалась не смотреть на свое отражение в зеркале, чтобы не портить настроение. Обувая сандалии, соответствующие местному колориту, с замудренным грубым плетением из коричневой кожи, с грустью бросила взгляд на свои ботиночки. На мой вопрос, почему я не могу одеться в свои вещи, Аурика ответила, что это распоряжение царало, чтобы я не чувствовала себя здесь белой вороной. Спускаясь в трапезную залу, уверилась, что мне определенно требуется забрать свои вещи из Академии и заодно подумать о другой альма-матер в Фаурине, которая будет заинтересована в необычной студентке с чешуйчатым фамильяром в придачу. В центре холла меня встретил босоногий мужчина в светлом костюме, напоминающем пижаму, и правитель царкса в одном лице. Одаривая своей лучезарной улыбкой, он подошел ко мне ближе, проявляя свое радушие. Рейнхара, ты чудесно выглядишь», — произнес Царл, целуя мою руку. «Благодарю, кратер. Решила сделать вид, что лесть приняла за чистую правду. В трапезной я запихнула в себя кашу из неизвестных мне ингредиентов пюреобразного вида, следуя твердой установке вернуть себе наисвежайший вид и выслушала наши планы на сегодняшний день». «Рейни, как ты смотришь на то, чтобы вначале познакомиться с природой Царкса?» «И посетить храм духов!» Предложил кратер, старательно располагая к себе Чересчур добродушной улыбкой «Да, почему бы и нет?» Я закивала головой, посчитав, что это будет интересно «По сути, я гость и ведут меня туда, куда решают сами А вопрос, хочу или нет, чистая формальность, Чтобы я была уверена в своем фиктивном праве Если бы в Царксе все было бы очень просто» Государство не стало бы возводить вокруг себя полок таинственности. Активнее принимало бы участие в светских межгосударственных приемах и мелькали на страницах прессы хоть изредка. И Джордан при мне дважды использовала личный портал, не желая афишировать свое присутствие. «Хм... Портал Джордана...» «Нет, не получится...» Вспомнилось, как мы, собственно, не смогли в последний раз им воспользоваться из-за того, что кто-то закрыл его со стороны Старксиса. Сейчас я почему-то не сомневаюсь, что это был Витер. Не буду думать о причине его предательства. Нужно развить другую мысль. Пока держу ее за хвост. А мысль о том, что Царал сам не захочет отпустить нас со штормом, поэтому покинуть Царкс будет не очень просто. Надеюсь, я зря усложняю, но какое-то странное предчувствие, что приторная обходительность кратера немного напускная, с иной подоплекой, а чувствовать себя в клетке не имею никакого желания. Оставив шторма на территории дворца, мы отправились пешком на прогулку по городу. Слава создателям, кратер все же обул сандалии. Меня удивило, что в отличие от короля Парисандра, Царл спокойно разгуливает по городу без свиты и стражников, буднично принимает приветствия жителей и отвечает им тем же. Я рассматривала город глазами первооткрывателя, поймав себя на мысли, что опять же в прошлый раз больше любовалась порочным ангелом, а не округой. О, боги! Я буквально растворялась в Джордане, не думая ни о чем другом и не видя того, что было на поверхности. Встряхнула головой, почему мои мысли все время возвращаются в прежнее русло? Выбросить, растоптать, закопать и забыть так, как это сделали со мной. Под шум прибоя, к которому я привыкла за последнее время на дальних островах, я слушала легенды о духах царксов. Оказывается, найти свою вторую половинку для создания семьи и продолжения рода невероятно сложно. Мало просто любить друг друга, если вторые ипостаси не созвучны друг с другом. Это может быть из-за абсолютно несовместимых животных. Например, если девушка рысь, а ее избранник медведь, как ульга, связь не принесет в будущем потомства. Но если молодой человек будет тигром или с Мелодоном, то препятствий зачатия нет. Мы неспешно вышли к храму духа. Он расположен у подножия Лысой горы, без единого деревца, но на удивление самой высокой в округе. Сама святыня не сильно отличается от храма Леандра как в Старксисе, так и в Тарлеоне. Просто здесь меньше барельефов, и восьмиконечная звезда в центре не алмазная, а выложена по контуру из низких подсвечников. Когда новорожденного ребенка приносят в храм и кладут в центр звезды, свечи вспыхивают огнем, и дух по своему желанию входит в человеческое тело. Если родители, например, медведи, то и дух будет соответственно такой же. Или если отец магистатерий, а мать волчица, то ребенок может быть либо одним, либо другим на выбор духа. Царал А много в Царксе девушек-драконов. Судя по тому, как он нахмурился, я затронула неудобную тему. К сожалению, ни одной... тихо произнес он внимательно вглядываясь в огоньки свечей и есть вероятность что вы останетесь одиноким опешив я не удержалась и спросила нужно было прикусить язык простите кратер я почувствовала как мои щеки заолели от ощущения конфуза за излишнюю разговорчивость сама то я не сильно хотела обсуждать личные переживания. Но ведь Царл меня сам привел в этот храм и решил поделиться тайнами своей расы. Мне стало жалко его. Не обязательно. Также, согласно старинным легендам, были случаи, когда Царкс встречал свою истинную пару среди парисов. Их ребенок мог родиться только оборотнем. Но из-за конфликта стран с древности оборотни предпочитают выбирать пару из своих, игнорируя желания своего духа, и больше прислушиваясь к своей человеческой сути. «Ого!» — удивилась я. «Невероятно! Сарл, я так много нового узнала о вашей расе! Через какое-то время моя воодушевленность пропадет, и я вспомню уроки истории о том, что в древности между странами шли кровопролитные войны, и пойму, что женщины, родившие детей от царксов, были взяты силой». ведь истинными они являлись только для оборотней. Парисы таких чувств не испытывали. Вряд ли это открытие будет вызывать восторг, но это будет немного позже. Мы возвращались из храма неспешно, но уже не вдоль берега, а по центральной улице. Посетили ресторан, и под неспешную беседу ни о чем я лакомилась национальными мясными блюдами, а потом пила наивкуснейший отвар из местных ягод. Выйдя на улицу, я почувствовала в воздухе приближающийся вечер, и мы немного ускорились. К моему сожалению, я так и не приблизилась к своей цели посетить ведуна и узнать о своем рождении хоть какие-то крохи. А Царл ничему меня сегодня не научил, как обещал, относительно нашей связи с фамильяром. Решила для себя, что завтра обязательно буду настаивать на этом. Приближаясь к дворцу, услышала в голове голос Шторма. — Он здесь, хозяйка. — Ты о ком, Шторм? Наверное, я медленно соображаю, потому что увидела Джордана раньше, чем смысл слов Шторма дошел до меня. Я внутренне вся сжалась, как тугая пружина, и сердце забилось невозможно быстро, отчего стало трудно дышать. Что он здесь забыл? — Мистер Старкс, добро пожаловать. Первым начал говорить кратер. Мне показалось, что его голос стал доноситься издалека из-за появившегося шума в ушах. — Приветствую, Царл, мисс. Холодно проговорил ледяной принц, не сводя с меня внимательного взгляда. — Добрый вечер, ваше превосходительство. Чуть ли не шепотом ответила ему. В горле пересохло, будто я не пила несколько дней. Зато мой подбородок, как по команде, приподнялся выше. Годы требовательных напутствий Миранды Штерн не прошли даром. «Пройдемте внутрь», — пригласил Царл Джордана. «В абсолютной тишине мы вместе вошли в холл дворца. Невозможно красивый и холодный, как я и предполагала. Смотрит на меня таким же взглядом, как и в первые дни знакомства. Это лишь подтверждает, что все было фальшью». Чем обязан столь позднему визиту?» Спросил цару, поджимая губы. «Да уж, обстановка напряжена, как натянутая тетива лука. Вот-вот будет выстрел». «Могу я побеседовать с мисс Штерн наедине?» Спросил Джордан. В этот момент сердце начало биться через раз, пропуская удары. Коленки предательски задрожали. «Да чтоб тебя, Рейнхара, соберись!» «По какому поводу?» Едко поинтересовался вместо меня кратер, щуря черные глаза. «Мисс Штерн, студентка Академии Всесилия, и по понятным причинам мне нужно задать несколько вопросов о дальнейшем обучении». Монотонно ответил Джордан. Либо на улице так похолодало, либо лед его глаз так действует на меня. Боги, почему у меня сейчас такое противоречивое чувство, будто это я предала его, а не наоборот?» «Рейн, помнись, ты же Штерн!» Дала себе снова мысленную установку не раскисать. «Штерн!» «Да, я Штерн, как и моя мама!» Приподняла подбородок еще выше, спрятала испуг своих глаз в глубины подсознания и выпрямила спину. «Мне бояться нечего. Я всеми силами должна показать, что он мне безразличен. Кратер, позвольте, я выслушаю его превосходительство». произнесла я с дежурной полуулыбкой на губах.